Глава 77 Слова королеву убедили встревоженных мужчин, собравшихся в кабинете премьер-министра, что она выступит в прессе с осуждением Абдулхамида, и укрепили их пока еще робкий оптимизм, ведь это был, по их мнению, единственный способ обеспечить политическое будущее острова. Однако ни западные, ни менгерские, ни турецкие журналисты так никогда и не услышат от пакизе Султан ни единого слова. «Хулы» в адрес дяди и его политики. «Расскажите европейскому газетчику то же самое, что говорили мне. Вот и все», — попытался убедить ее однажды доктор Нури. «К лицу ли мне так поступать?» — ответила королева, широко распахнув глаза, отчего ее лицо приобрело по-детски наивное выражение. «То, о чем я говорила с сестрами и отцом, мои самые сокровенные, самые драгоценные воспоминания. Разве зло, причиненное нам дядей, дает мне право делиться ими?» И вообще, мне хотелось бы знать, что по этому поводу сказал бы мой отец. Вы теперь королева, и это вопрос международной политики. Я стала королевой не потому, что очень этого хотела. Мне хотелось положить конец эпидемии, чтобы люди больше не умирали. Ипоки за Султан заплакала, а муж стал гладить ее по каштановым волосам и утешать. Все равно на остров не заходят корабли, европейские журналисты приехать не могут, а значит и давать интервью некому. До самого конца сентября Пакизе Султан время от времени пишет сестре, что все не решит, как ей говорить с газетчиками, что сказать им про Абдул-Хамида. Прочитав эти письма, вы, вслед за ней, с удивлением поймете, что годы, проведенные ею с родителями и сестрами во дворце Широган, были самыми счастливыми в жизни принцессы. Темные дни заставили ее даже после воцарения на Менгере, скучать по былым временам, когда она играла вместе с отцом на фортепиано, читала романы с сестрами и бегала из комнаты в комнату, перешучиваясь с пожилыми горемными тетушками. Иногда королева тихо плакала, стараясь, чтобы муж не заметил. В особенно грустные, тоскливые минуты ей не хотелось выходить из гостевых покоев и даже вставать с постели. Но эпидемия затухала, люди потихоньку выбирались на улицы В водах залива показались лодки, задул пахнущий водорослями теплый ветер, а там грянула и первая осенняя буря, словно встряхнувшая город и пробудившая его ото сна. В начале октября, в дождливый пасмурный темный день, когда стало известно, что накануне умерло от чумы всего 11 человек, было решено ограничить запрет показываться на улице временными рамками. Асхар Фэнди хотел и вовсе его отменить. Королева присутствовала на совещании в эпидемиологической комнате и горячо одобрила принятые решения. Поскольку кое-где от голода люди уже болели и даже умирали, правительство постановило вновь открыть в городе деревенские рынки и позволить горожанам отлучаться из дома в часы их работы. Эта поблажка несколько замедлила снижение смертности, что, впрочем, не лишило оптимизма правящие круги. Представители пароходных агентств стали заводить речь о том, что скоро надо будет разрешить работу порта, ибо не за горами то время, когда на остров станут заглядывать первые корабли и даже возобновятся регулярные рейсы, и просили ввиду этого позволить им открыть свои конторы. Поскольку большинство хозяев контор были по совместительству консулами, премьер-министр понял, что просьбу их следует понимать как намек на то, что блокаду со дня на день снимут, и броненосцы великих держав уйдут. И в этом случае, напомнил Масхар Фенди, прежде возобновления регулярных рейсов сюда придет Махмудие и подвергнет Аркас бомбардировке. Все в очередной раз подумали, что независимость Мингеру поможет сохранить лишь продолжение блокады либо протекторат какой-нибудь из великих держав. Участвуя в подобных совещаниях, Пакизе-Султан время от времени пыталась представить себе, как бы в этой ситуации поступил ее отец. А иногда воображала себя Мурадом Пятым. И тогда, как Пакизе-Султан писала сестре, ей казалось, что она начинает более вдумчиво, подробно и терпеливо вникать в государственные дела. Сидя за письменным столом, королева порой потирала лоб и хмурилась, как отец, или, откинув голову на спинку стула, задумчиво смотрела в потолок. В такие минуты она чувствовала, что ей удается и походить на отца, и одновременно оставаться самой собой. Об этом Пакиза Султан тоже со всей искренностью рассказывала старшей сестре. Каждый день супруги упорно продолжали навещать какой-нибудь из кварталов Арказа. Благодаря быстрому затуханию эпидемии эти визиты превратились в своего рода скромные праздничные церемонии, Горожане радовались не только хлебу, грецким орехам, черносливу и прочей снеди, которую привозила королева, но и тому, что одно ее появление словно бы заставляло чуму отступать. Когда бронированное ландо въезжало на квартальную площадь, будто в любимых покойным командующим Камилем Турунчларе и Байерларе или в греческих Дантеле и Питалисе, в окнах кое-где появлялись мингерские флаги, женщины брали на руки детей, чтобы те могли увидеть ее величество. Утверждали, что ребенка, до которого королева дотронется или которому даже просто улыбнется и помашет рукой, ждет счастливая жизнь. И много еще о чем говорили арказцы. О том, что гранатовый цвет платка королевы предвещает хорошее завершение года и конец чумы, что если увидеть ее величество издалека, то кажется, будто она улыбается, но на самом деле в ее глазах стоят слезы. Что муж ее некрасив, Такого уж по злобе своей подобрал племянница Абдул-Хамид. Запрет выходить на улицу отменили, оставили только комендантский час с вечернего намаза до утренней зари. Намаз был взят за точку отсчета не из религиозных соображений, как утверждают некоторые, а потому что у большинства мусульман не было карманных часов, и после того, как доктор Нури вновь запретил Азан и колокольный звон, они, можно сказать, потеряли счет времени. Азан, вновь прозвучавший в городе после перерыва в 35 дней, на самом деле не призывал правоверных на молитву, а извещал весь город о наступлении комендантского часа. Услышав, как эхо разносит голоса муэдзинов, арказцы осознали, до чего же тихо было на улицах. Через два дня, то есть в пятницу, 4 октября, был разрешен вход в мечети и церкви. Снова стали раздаваться звуки, которых никто не забыл, но многие уже не надеялись услышать снова, и это рождало в горожанах чувство, что былая жизнь возвращается. Поначалу мало кто мог в это поверить. Самую большую радость дарили цокот копыт и стук колес. На место умерших от чумы извозчиков пришли новые, которые точно так же, как и прежние, умели по-дружески, ласково уговаривать лошадей одолеть даже самый крутой подъем и только изредка пускали в ход кнут. Пакизе Султан весело рассказывал сестре о том, как счастливо слышать все эти тпру, но и прочие извозчичьи оклики. Вскоре, к никогда не смолкавшим крикам чаек, ворон, горлец и прочих пернатых, присоединились голоса играющих на улице детей, торговцев и мастеров, подчиняющих покосившиеся двери, трубы и изгороди. Женщины, готовясь к близкой зиме, вывешивали на окна или выносили в сад ковры, половики и циновки чтобы выбить из них палками пыль. Их болтовня тоже долетала до Пакизе-Султан. А когда эти женщины, и мусульманки, и гречанки, развешивали у себя во дворах постиранное белье, они даже снова порой принимались петь. Слыша из бронированного ландо, как стучат молотками медники и точат ножи точильщики, супруги понимали, что и на рынке возвращается жизнь. Лавки открылись еще не все, но на старом рынке повсюду был виден народ, Кричали, как встарь продавцы, предлагая яйца, сыр, яблоки. В день умирало уже не больше пяти-шести человек, но на улицах было малолюдно, после всего пережитого никто еще на самом деле не чувствовал себя в полной безопасности. Через три дня, полдень, за окном лил дождь и громыхал гром, в кабинет премьер-министра пришел Масхара Фенди и с превеликой вежливостью еще раз напомнил о заявлении, которое собиралась сделать Пакизе Султан. Как только эпидемия прекратится, броненосцы великих держав, понятное дело, уйдут, поскольку единственной их целью было не пустить заразу в Европу, а вместо них явятся броненосцы и войска Абдулхамида. В Восточном Средиземноморье немало островов, несколько раз переходивших из рук в руки, от Османской империи к Греции и наоборот. Не только Кос, Сими, кастел и некоторые другие острова. Архипелага Дадеканес. Каждый раз, когда над островом поднимается новый флаг, броненосцы обстреливают города и гибнут невинные люди. Решение нужно принимать как можно скорее. «Королева обдумывает все имеющиеся возможности», поспешил заверить в доктор Нури, пока тот не наговорил еще чего-нибудь бестактного. Но потом сходил в гостевые покои, отвлек супругу от очередного письма и пересказал ей слова главы надзорного министерства. «Этот человек готовит нам ловушку», — проговорила Пакезе Султан. Так подсказывала ей интуиция. Доктор же видел, что глава надзорного министерства потихоньку подчиняет своему влиянию возвращающихся к работе чиновников. Всем им, а также военным и солдатам воссозданного карантинного отряда очень нравился скромный и трудолюбивый Масхар Фэнди. А тот уже не стеснялся расходиться во мнениях с доктором Нурией, королевой. Например, он желал возобновления пароходных рейсов, но высказывался против восстановления телеграфной связи, утверждая, что в этом случае Абдул-Хамид устроит на острове смуту. С другой стороны, он, не спросив согласия премьер-министра, ослабил некоторые карантинные меры в порту, готовя его к открытию. Когда Пакизе Султан и доктор Нури упрекнули его за это, Масхар Фэнди рассыпался в извинениях, смущенно прижимая руки к груди, но супруги уже не верили в его искренность. Впрочем, кое в чем королева и доктор Нури находили с Масхаром Фэнди полное взаимопонимание. Все трое питали глубокое почтение к памяти основателя государства, командующего Камиля и его супруги Зейнеп. Чувства Масхара Эфенди, возможно, объяснялись, политическими соображениями, ведь менгерцы были благодарны командующему за освобождение от османской власти. Королеве же очень нравилась история любви, которую она находила чрезвычайно романтичной. Молодой османский офицер влюбляется в гордую девушку с непростым характером, незадолго до того отказавшуюся стать второй женой бандита, сочетается с ней браком и сразу же после этого устраивает революцию. Последующие сто с лишним лет овеянные легендами, в том числе весьма далекими от реальности, любовь Камиля и Зейнеп будет служить своего рода цементом, скрепляющим воедино мингерскую нацию. Немало людей, которые осмелятся хоть чуть-чуть критиковать эти легенды, находя их фальшивыми, и отпускать шуточки по поводу некоторых очевидных несостыковок, поплатятся за это свободой. «Если бы не гений, решительность и отвага командующего Камиля», Сегодня мингерская нация по-прежнему находилась бы в рабстве у других народов, и кто знает, может быть, она в конце концов совсем забыла бы свой язык, а потом и исчезла бы с лица земли. Было принято решение выделить деньги на открытие в арказе двух школ, объединяющих начальные и средние классы, в которых уделялось бы особое внимание мингерскому языку. Следовало также подготовить книгу для чтения, где в упрощенном виде излагались бы По-менгерски все легенды и исторические факты, имеющие отношение к острову, начиная с гомеровских времен и вплоть до командующего. Историям, или скорее сказкам о детстве не только Камиля, но и Зейнеп, надо было уделить особое место. В школе для девочек собирались присвоить имя Зейнеп, а школе для мальчиков имя Камиля. Но тут покизе Султан предложила ввести в средней школе совместное обучение. Для тех времен это был слишком уж прогрессивный замысел, едва ли не по-детски наивный и неосуществимый. Сошлись на том, что обе школы получат имя Камиля и Зейнеп. По настоянию королевы тоже имя было присвоено греческой школе, помещающейся в розовом здании с желтыми ставнями в квартале Эйоклима. В этом зеленом, тенистом и немноголюдном квартале сильно поменялся состав обитателей. Греки в большинстве своем уехали с острова а в их дома вселились беглецы из тюрьмы и изолятора и другие захватчики. На марке и денежные купюры, которые предстояло отпечатать в Париже, опять-таки постановили поместить фотографии командующего Изейнеп, соединенные методом коллажа. Во все государственные учреждения разослали с верховыми курьерами фотопортреты основателя государства. Всего их было отпечатано в типографии газеты «Хавадис и Арката» полторы тысячи экземпляров. У королевы не было ни малейшего намерения конфликтовать с консервативно настроенными мусульманами, однако кое с чем она никак не могла смириться. Однажды она спросила мужа, «Как по-вашему, разве логично, что в стране, провозгласившей свободу, женщины получают меньшую долю наследства, чем мужчины? По религиозным установлениям, показания двух женщин в суде равны показаниям одного мужчины». Чем это объяснить, если не ненавистью к женскому полу? Доктор Нури счел рассуждения жены вполне справедливыми, поделился ими с Масхаром Эфенди и не встретил с его стороны никаких возражений. Глава надзорного министерства не стал прибегать к обычным аргументам пожилых хаджей и шейхов в том духе, что женщины, мол, незнакомы с коммерческим правом. Через два дня, 9 октября, В тот день умерло всего два человека. Газета Хавадис и Арката, уже окончательно утвердившаяся в статусе официальной, сухим юридическим языком известила читателей о новых правах, предоставленных женщинам. О том, что эта реформа была произведена по воле и настоянию королевы, не было сказано ни слова. Так впервые в своей истории мингерцы познакомились с секуляризацией, которая будет вызывать недовольство части мусульман острова. Следующие сто с лишним лет. 16 октября от чумы не умер ни один человек. Это означало скорый конец блокады, так что Масхаре Фэнди, настоящий правитель острова, был сильно встревожен. Королева и премьер-министр между тем продолжали объезжать город в бронированном Ландо, везде встречая радостный, а то и восторженный прием. На улицах снова стало многолюдно, открылись лавки. На остров начали возвращаться беженцы. По мнению Пакизе-Султан, скворцы и ласточки тоже понимали, что эпидемия кончилась, иначе с чего бы им было так радостно порхать и щебетать, как безумным. Постоянно вспыхивали новые свары между вернувшимися домохозяевами и вселившимися в их жилище захватчиками, между разгневными владельцами разграбленных лавок и наводнившими город за время эпидемии крестьянами. Солдаты карантинного отряда и полицейские, которых и было-то на самом деле всего ничего, не успевали улаживать эти конфликты. Но такого рода неприятности не омрачали всеобщей радости. От мысли о том, что чума ушла и прежняя жизнь снова вступает в свои права, на лицах горожан расцветали улыбки, дети весело прыгали и даже дряхлые старики норовили пуститься в пляс.